Георгий Евгеньевич, штаб-ротмистр леги guardи Кировского полка. Имеет два Георгия, стреляет превосходно. Найти подходящих технических исполнителей для выполнения решений совета оказалось непросто. Подозревать боевых русских офицеров в симпатиях к большевикам было глупо, но время невзгод и мигрантского жития неумолимо делали своё дело. Как тяжкое похмелье, неотвратимо наступало раздление. В жесточённых схватках гражданской войны перегорели белые, жёлто-голубые, великодержавные, и прочие подобные идеалы. А пустошность души лишала сил к сопротивлению, к активным действиям. Более того, заставляла осознавать чудовищность и бессмысленность совершённых ошибок. Выученные горьким опытом господа пецеры Уже не горели желанием вступать на священный путь борьбы с оружием в руках за возврат отобранных комиссарами у густого Нобеля, Третьякова, братьев Гукасовых и же с ними приисков, заводов, фабрик и нефтяных промыслов. Как материальные положения господина штаб-родмистра? Видимо, кое-что ему удалось вывезти. Живет скромно, но безбедно. По кабакам не шляется. Комиссаров ненавидит. Писанину и лозунги не уважает. Предпочитает стрелять. «Хорошо. Давайте завтра встретимся с Эльвенграном», — решил Сакони. «Фотокарточку я оставлю у себя». Встреча состоялась в маленьком ресторане неподалеку от морского порта. «Наша организация считает необходимым активизировать борьбу с большевиками» неспешно говорил Сакони, разглядывая штаб родмистра. «Моих доверителей волнует судьба нашей многострадальной Родины, где грубо попраны свободы, закон и порядок, уничтожены священные права собственности». «Не надо громких слов, господин Сакони», — не очень вежливо перебил Эльвенгрен. «Я не юнкер. Болтовня о Родине, свободе и законах меня не волнует. Как впрочем и интересы ваших доверителей. Я буду драться за себя. Большевики отняли у меня родовое поместье, с чекара стреляла отца. Переведём разговор на деловые рельсы. Какой организацией вы представляете и каковы ваши полномочия? Я имею достаточные полномочия от Густава Нобеля по делу, которое является предметом нашей встречи. Эльвенгрен поглядел на Торнау. Сергей Павлович Кну подтверждает, что в Соконе именно тот человек, за которого он себя выдаёт. Господа торговцы предпочитают не стрелять, а оплачивать стрельбу, усмехнулся Элвенгрен. Это и безопаснее и чище. Я слушаю вас, Соконе. Реально оценивая обстановку, мы считаем, что в настоящее время эффективным способом борьбы с большевиками может быть организованный и всепроникающий террор. Да, именно террор. В настоящем, в прошлом и в будущем, согласился Эльвенгрен, и взгляд его стал колючим. Но для того, чтобы осуществлять террор, надо перейти в совдепию. Зачем идти к большевикам, когда теперь они сами идут через границу? Вы имеете в виду газетные сообщения о приглашении комиссаров на гейдельбергскую конференцию? В газетах Много болтовни, дорогой Георгий Евгеньевич, ответил Соконе, решив не открывать все карты. Мы сейчас не будем определять конкретные объекты. Вопрос стоит в шире: согласны ли вы сотрудничать в том аспекте борьбы с большевиками, о котором я вам сообщил? Я не знаю условий. На покрытие организационных расходов выделен специальный фонд. Ваша личная инициатива не будет ограничиваться. Понятно. Будем надеяться, что на сей раз господа предприниматели не подскупили. Зачем Торгпрому потребовалось искать людей в Гиттингфорсе? Во Франции имеются вполне подготовленные для таких целей боевые группы. У генерала Кутепова, например. К сожалению, некоторые политические убеждения генерала Кутепова неприемлемы для моих доверителей. Понятно. Густав Нобель и компания не желают восстанавливать в России монархию. Они хотят сами быть самодержцами. Я полагаю, что подобные вопросы выходят за рамки разговора.